Росмайер, хозяин «Звезды», оказывается, был прав. Таубенхаус рассказал Фабиану, что Гауляйтер решил переселиться в город. Его служебное помещение предполагалось устроить в епископском дворце, жить он намеревался в Айнштеттенском замке. И снова подъезжают к подъезду «Звезды» автомобили, и целую неделю в гостинице стоит шум и гамп. Гауляйтер привез с собой из Мюнхена двух архитекторов, которым поручено наблюдение за перестройкой и отделкой епископского дворца. Замок же приспосабливается для жительства Гауляйтера. После того, как Румпф купил трактир «Золотистый карп», в Айнштектене несколько месяцев все было тихо. Заброшенный домишка с высокой старинной крышей одиноко стоял близ дороги. Окна без занавесок, с побитыми кое-где стеклами, зияли черными дырами. Вид поистине жалкий. И вдруг явились садовники, превратившие сад перед домом в красивый цветник. Петух остался на месте, его только подправили, аккуратно подстригли, ежа сломали, но зато растрепанный шар превратили в ежа. Затем из города прибыли каменщики и мастеровые, Старую вывеску над трактиром заново покрасили, высокая железная ограда отделяла теперь участок от проезжей дороги, и в газетах писали «Сын, заработавший деньги за границей, чтя память родителей, приобретает трактир, некогда принадлежавший его отцу, и восстанавливает его в том виде, в каком он памятен ему с детства». Следующей весной... Налетела целая стая каменщиков и плотников, которые еще до наступления лета успели воздвигнуть стены солидного жилого дома, обширные хозяйственные постройки и еще три небольшие виллы, предназначенные для каких-то особых целей. Затея с охотничьим домиком, в который Гауляйтер хотел превратить трактир «Золотистый карп», потерпела неудачу. С романтикой и идиллией было раз и навсегда покончено. Гауляйтер забыл, что прежде всего он слуга государства, которому секретари, адъютанты, слуги и охрана не дадут возможности готовить у дымящегося очага охотничий завтрак. Теперь не до чепухи. Следующей весной Румбф прибыл собственной персоной с толпой гостей в сопровождении целой колонны автомобилей, слуг и отряда охраны. Веселая жизнь началась. Старый трактирчик, расположенный вдали от дороги, обслуживал кучеров и шоферов. Румб же со своими гостями только однажды посетил старый дом, чтобы осмотреть его, полюбоваться искусно сделанным петухом, которому приделали пышный хвост, и посмеяться над маленьким ежом с острой мордочкой. Сам же он со своей свитой поселился в большом доме, который они называли «замком». Как же выглядел этот замок? Здешние жители много чего насмотрелись, но такого еще не видывали. Две величественные башни украшали это прочнейшее строение. Стены его были толстые, как в крепости, а окна сидели в глубоких нишах. Мюнхенский архитектор, строивший этот дом, сделал его таким удобным и роскошным, что каждый сразу хорошо чувствовал себя в нем. Приемные комнаты были расположены в первом этаже, две широкие, как во дворце лестницы, с массивными железными перилами, вели во второй этаж, одна наполовину хозяина дома, вторая — в так называемый «адъютантский флигель». В доме была еще одна особенность — подвал, отделанный не хуже других этажей. Там помещались кухня, кладовые и большие винные погреба которых никто не видел, хотя они и могли считаться достопримечательностью. Потолки в доме были сводчатые, как в средневековых замках, и по толщине не уступали стенам, стягивались они железными многотонными скобами. «Кто мудр, умей предвидеть», — говорил Румпф, хитро посмеиваясь. «Однажды прибыл целый железнодорожный состав с лошадьми» и конюшни заполнились великолепными чистокровными конями. Охота, верховые прогулки, пикники, концерты, празднества, парады и торжественные шествия сменяли друг друга, но не прошло и трех недель, как все это кончилось. Машины укатили, охрана, адъютанты, секретари исчезли. Великолепные кони были снова размещены по вагонам, двор Гауляйтера внезапно отбыл в Восточную Пруссию. Айнштеттен и замок опять погрузились в тишину. Каждый год Гауляйтер приезжал на несколько недель в Айнштеттен. Однажды он даже пробыл там два месяца, но исчезал он так неожиданно, как и появлялся. На сей раз его пребывание, по-видимому, было рассчитано на более долгий срок, может быть, на годы. Гауляйтер устроил себе служебное помещение в епископском дворце. Обедал он либо в звезде, либо в замке. Дворец, так же как и Айнштеттен, усиленно охранялся солдатами. В один прекрасный день с целым табуном чистокровных коней прибыл ротмистер Мэн, до того управлявший конским заводом в Восточной Пруссии. Вокруг все кишело офицерами и чиновниками. В одной из маленьких вилл было устроено специальное почтовое отделение. Приемы, пикники, обеды, ужины сменялись перами, кутежами, оргиями. И так неделя за неделей. Иногда Румпф устраивал большие приемы в звезде. На один из этих приемов был приглашен и Фабиан. Он чувствовал себя польщенным и воспринимал это приглашение как знак того, что отныне он принадлежит к обществу, задающему тон в городе. Но Румб почти не взглянул на него, и Фабиан был доволен тем, что он хоть крепко пожал ему руку. После обеда Фабиан распил бутылку вина с долговязым Фогельсбергером и низеньким чернявым графом Доссе, с которым они примило побеседовали о французской живописи. Фабиан никогда не предполагал, что у маленького графа такие познания в этой области. На следующий день он просмотрел газеты. Не забыли ли упомянуть о присутствии на приеме правительственного советника Фабиана? Нет, не забыли. Но вдруг в Айнштеттене все изменилось. Гауляйтер молчал. Он больше не шутил за столом. Молча, нахмурившись, пил «Красное вино» его темно-голубые глаза походили на стеклянные шарики. Он ежедневно вел телефонные переговоры с Мюнхеном и иногда даже скрежетал зубами. Вблизи него всем делалось как-то не по себе, и адъютанты старались не попадаться ему на глаза. Внезапно среди ночи Гауляйтер уехал в Мюнхен. Целую неделю он отсутствовал — не подавая о себе никаких вестей. Через три дня должен был праздноваться день его рождения, а о нем не было ни слуху, ни духу. Румпф явился ночью, когда его никто не ждал, и его камердинер бывший раньше слугой у саксонского короля, наутро вышел из спальни Гауляйтера с сияющей физиономией. За завтраком Румпф был в прекрасном настроении. — Мы здесь пробудем еще несколько месяцев, — сказал он, — а день моего рождения отпразднуем в замке в тесном кругу, и благодушно добавил, что в этом году не собирается выписывать балет из Берлина или вообще затевать что-нибудь подобное, нет. На обратном пути его осенила блестящая, поистине блестящая идея. Адъютанты выжидательно смотрели на него. «Да -да, — Да-да, а улыбаясь, повторил Гауляйтер. — Ведь у вас, господа, у всех есть красивые невесты, не так ли? Кое-кого из них я уже знаю. Мне говорили, что вы, граф Доссе, помолвлены с формированной красавицей. Граф Доссе, невидный, тщедушный, почти уродливый, покраснел до корней волос. — Она действительно красавица и получила первый приз на конкурсе красоты в Вене, — отвечал он. Гауляйтер оглядел всех присутствующих. — Так вот, — сказал он, — всех этих невест мы пригласим на день моего рождения, — «И вашу красавицу тоже, граф Доссе!» Граф Доссе смущенно заметил, что его невеста-актриса в Вене и вряд ли сможет приехать на праздник. Гауляйтер, смеясь и поднимаясь из-за стола, прервал его, заявив, «Рот, мистер Мэн все уладит!» Никогда еще Гауляйтер не бывал в таком замечательном расположении духа. В штабе Гауляйтера царило большое волнение — Все шесть адъютантов были холостяками, кроме одного, который женился полгода назад, потому что его невеста родила ему ребенка. Всегда веселый, ротмистермен, шатен с заносчивым лицом, прославленный наездник, сразу же разбил свою штаб-квартиру, как он выразился, в курительной комнате. Он велел принести себе бутылку коньяку и принялся звонить по телефону, составлять телеграммы, выписывать всевозможные удостоверения. Две дамы должны были приехать с Запада, две из Берлина и одна из Вены. — Вы слышали, граф Доссе? — обратился он к чернявому адъютанту, который взволнованно ходил по комнате. — Больше всего он интересуется вашей премированной красавицей, мадам Австрией. — Значит, мы должны доставить ее сюда, живой или мертвой. Граф Доссе, который никогда не пил, налил себе двойную порцию коньяку. «Ну, разумеется», — отвечал он краснея. Когда он поднял рюмку, рука его дрожала. «Шарлотта будет счастлива, очень счастлива». Слова эти он невольно произнес на венском диалекте. «Но понимаете, мой дорогой, она ведь работает в театре и сейчас гастролирует в Будапеште». А времени у нас всего два дня. Я буду в отчаянии, если нам не удастся вызвать ее». «А Люфтганза?» «Для чего же существует воздушное сообщение?» — засмеялся мы. «Одну телеграмму отправим ей на дом, другую — в адрес театра в Вене, третью — в адрес театра в Будапеште. Я не я буду, если нам не удастся доставить сюда божественную Шарлотту». Граф Доссе записал на листке блокнота домашний адрес Шарлотты. Шарлотта действительно была премированная красавица, получившая первый приз на конкурсе красоты в Вене и с тех пор носившая имя мадам Австрия. Теперь она была танцовщицей в Вене. Никто из этих господ не видел ее, только белокурому Фогельсбергеру Попался однажды ее портрет в иллюстрированном журнале, и он нашел ее обворожительной. Нэн вынул из кармана пригоршню сигарет и бросил их на стол. — Имейте в виду, граф, — воскликнул он, — что прошли те времена, когда вы могли держать вашу красавицу под стеклянным колпаком. Мой список скоро будет заполнен. Прошу вас, найдите мне Фогельсбергера. Он позвонил секретарше. Граф Доссе ударился к себе в комнату, чтобы часок поупражняться на скрипке — занятие, которым он почти никогда не пренебрегал. Покуда он играл, его собака, великолепная овчарка, лежала на кровати и хмуро рассматривала своего хозяина. Внезапно посреди этюда Доссе прекратил игру и вышел из дому. Он не мог больше усидеть в комнате. Надежда вдруг, нежданно-негаданно, словно помановение волшебного жезла, увидеть свою возлюбленную, буквально опьянила его. Чтобы убить время, он пешком отправился в город. «Как по — Как, по-твоему, Паша? — обратился он к собаке. — Когда мы получим ответ от нашей Шарлотты? Собака, которой передалось радостное возбуждение хозяина, тявкала и прыгала вокруг него. Граф досса пообедал в городе, и, несмотря на усталость, пешком вернулся обратно. Ответа все еще не было. Телеграмма пришла лишь поздно вечером из Будапешта. Мэн непрерывно держал связь с Люфтганзой. Он был в веселом настроении и слегка под хмельком список приглашенных был уже закончен молодые адъютанты находились в приподнятом состоянии духа лишь один из них злился его невеста на отрез отказалась прибыть официальная часть праздника началась в семь часов утра и продолжалась до часу дня прибыл курьер из мюнхена прибыли депутаты от разных учреждений и от жителей города ковляйтеру преподнесли множество цветов и вин В час дня в «Звезде» начался обед, продолжавшийся до пяти часов. Фабиан снова был в числе приглашенных, и на этот раз Гауляйтер удостоил его более продолжительным разговором и пообещал посетить бюро реконструкции, планы которого, как он сообщил, были одобрены в высших сферах. Вскоре после того, как подали ликеры, Мэн исчез. Ему надо было на вокзал встречать первую из приглашенных дам. Это была бывшая жена майора Зильбершмитта, избранница долговязого Фогельсбергера. Он отвез ее в Айнштеттен и снова отправился на вокзал встречать свою невесту Клару. «Самолет из Вены будет через 20 минут в Дрездене», — этими словами встретил его граф Доссе. Граф был страшно взволнован, услышав, что это единственный самолет на линии. Ему казалось невероятным, чтобы Шарлотта могла прибыть к десяти часам к началу праздника. Вид у графа был совершенно растерянный, хотя он и улыбался. — Сейчас мы их там всех расшевелим! — засмеялся Мэн и велел соединить себя с Люфтганзой. Какие-нибудь четверть часа он все уладил. Прекрасная Шарлотта имеет возможность часа два отдохнуть в гостинице, за ней будет послан специальный самолет из Берлина. Граф Досса, совсем было упавшей духом, облегченно вздохнул. Вскоре он уже разговаривал по телефону с Шарлоттой, прибывшей в Дрезденский аэропорт. В самолете она страдала морской болезнью, но тем не менее хотела продолжать путь. В эти мгновения не было на свете человека счастливее графа Доссы. Паша прыгал через вытянутую руку своего хозяина, пока не обессилел. Потом в сумерках граф, в сопровождении все еще тяжело дышавшей овчарки, стал расхаживать вокруг замка, чтобы быть на месте, если его позовут к телефону. Легкий ветерок гнал по полям редкие снежинки — Наконец пришло сообщение, что берлинский самолет сделал посадку в Дрездене и еще через несколько минут, что он вылетел в дальнейший рейс. Граф Доссе надел зимнее пальто. Ему все время было холодно и направился с Пашой к аэродрому. Через час Шарлотта будет здесь. В темном небе уже слышался звук мотора, когда автомобиль Мэна подкатил к аэропорту, и в ту же минуту граф Доссе заметил в ночном небе красный стремительно снижающийся огонек. Когда самолет сел, в снопе света, падающим из кабины, закружились снежные хлопья, невидимые до этого мгновения. Граф Доссе узнал Шарлотту потому, как она поставила ногу на ступеньку, и сердце его замерло. Можно забыть, как уродлив человек, но что можно забыть и то, как человек красив, это он понял только сейчас. Шарлотта выглядела элегантной дамой в своем норковом манто и шапочке с драгоценным аграфом. Что, собственно, удивительного, если примированная красавица имеет норковое манто и шапочку с драгоценным аграфом. Да-да, и примированная не каким-нибудь гимнастическим обществом или яхт-клубом, а жюри, состоящим из двенадцати лучших художников Вены. Меховой мешок для ног и одеяло в машине, сударыня, услужливо ввернул Мэн и бросил на счастливого графа многозначительный взгляд, как бы говоря, «Теперь я понимаю, почему вы ее от всех прятали». Дамы были размещены вблизи замка в виллах, предназначенных для гостей. К ним были представлены горничные и парикмахерши. В момент, когда вошли Доссы и Мен с Шарлоттой, Фогельсбергер угощал всех вермутом в холле. Все были в приподнятом настроении. Пробило половину десятого.